Глава двадцать пятая. Рома проследил за моим взглядом и усмехнулся. «Совсем не здорово сталкиваться с тем, кто я есть. Да, Катя?» Спросил мужчина, откидываясь на стуле. «Ты ездил работать?» Я старалась подобрать слово, избегая разговоров о криминале. Рома кивнул и дотянулся до стакана с соком. «Тебе это нравится?» Я пересилила себя и подняла взгляд на мужчину. «Иногда да, иногда нет», — спокойно ответил Рома. Я, конечно, ожидала другого ответа. Что ему все это противно, но по каким-то причинам он этим занимается. «Кать», — мужчина наклонился ко мне через стол. «Не надо романтизировать криминальную жизнь и считать меня Рубин Гудом. Я преступник». Я избиваю людей за деньги. Не всегда, конечно. С кем-то хватает и просто разговора. Я не хороший мальчик. Я поджала губы, смотря ему прямо в глаза. Почему ты пытаешься убедить в том, что ты хуже, чем есть? Рома покачал головой. Я не хочу, чтобы ты создала образ, которому я ни разу не соответствую. Но я же вижу, что ты хороший. Упрямо твердила я. «Я принципиальный. Это разные вещи», — ответил Рома, допивая сок. «У тебя есть какой-то другой заработок?» «Навряд ли все это...» «Я обвела руками гостиную. Можно заработать на избиении людей». «Вообще можно». Рома встал, подходя к кофемашине, а из моей головы разом вылетели все мысли. «Боже, какой он сексуальный!» с голым торсом, мокрыми волосами, в одних спортивных штанах, босиком. «Катя!» Я подняла взгляд, встретившись со смешливым взглядом мужчины. «Конечно, ты повышаешь мою самооценку, но я сейчас могу забить и на кофе, и на разговор». Мне и самой хотелось на все это забить, но я понимала, что нужно все прояснить сейчас. потом это будет еще сложнее сделать». Я виновато улыбнулась. «Значит, ты ничем другим не зарабатываешь?» — спросила я, возвращая нить разговора. «Я этого не говорил», — ответил Рома, присаживаясь на диван и ставя чашку на журнальный столик. «Иди ко мне». Я встала из-за стола и подошла к мужчине, усаживаясь рядом с ним. Он так вкусно пах, что я не сдержалась и поцеловала его в плечо. Рома поднял мою голову, проведя пальцем по губам. «У меня есть другая сфера деятельности, в которой я зарабатываю гораздо больше». Я попыталась вернуться к разговору, слегка отодвинувшись от мужчины. «Расскажешь?» Я нагло глотнула его кофе. «Фу, он не сладкий!» «А нечего воровать мой кофе!» — засмеялся Рома. «Расскажу». Я внимательно посмотрела на мужчину. Но чуть позже, когда разберемся с Гусаровым. Я нахмурилась. «Неужели это что-то, что страшнее вот этого?» — кивнула я на разбитые костяшки. «Нет, там как раз все более или менее законно». «Тогда не понимаю». Но спрашивать не стала. Если Рома сказал «потом», значит «потом». «Какая я послушная стала!» «Ты хотела узнать про оружие?» — спросил Рома, отвлекая от вопроса про работу. Я в ответ закивала головой. «Пойдем». Мужчина подал мне руку, утягивая за собой наверх в спальню. «Сейчас при свете дня». я стала подробнее изучать стену с висевшим на ней холодным оружием. Образцов действительно было много, и все они разные. Длинные, маленькие, прямые, изогнутые. — Что больше всего привлекает твое внимание? — спросил Рома, обнимая сзади. — Вот этот. — ткнула я пальцем в какую-то саблю. Мужчина подошел к ней, снял со стены, вытаскивая из ножен. Это офицерская сабля из Италии. Середина девятнадцатого века. Я подошла поближе, рассматривая гравировку на лезвие. «Красиво. А какое оружие твое самое любимое?» Спросила я Рому. Мужчина повесил саблю на место и подошел к другому образцу. Это было что-то типа кинжала. Ну, или длинного ножа. Я абсолютно не разбираюсь в оружии. «Что это?» Спросила я, как заворожённая, рассматривая резную рукоять. Это Крис. Я подняла на мужчину непонимающий взгляд. Национальный кинжал в Индонезии, на Филиппинах и в Малайзии. Крис — это не только оружие, но еще и талисман. В зависимости от того, какая у него рукоять, кинжал приносит его владельцу богатство, удачу или охраняет от неприятностей. Считается, что крисы обладают таким магическим свойством, что начинают вибрировать при приближении врага. Даже есть целая наука – крисология. Рома аккуратно провел пальцем по лезвию кинжала, улыбаясь. «А твой? Какой силой он обладает?» Мужчина посмотрел на меня, слегка усмехнувшись. «А ты как думаешь? Защищает от неприятностей?» Улыбнулась я. «Точно. И пока он неплохо справляется», — добавил владелец коллекции. «Ну да, потому что раньше меня рядом не было». Пожала я плечами, а Рома засмеялся. «А это что?» — указала на нож, больше похожий на серп. «Это кукри». Рома повесил предыдущий кинжал на стену и снял ножик. «Какой интересный!» Улыбнулась я. «Откуда он?» «Это оружие не пало. Между прочим, это оружие до сих пор состоит на вооружении армии». Рома блеснул лезвием на свету, затем повесил его обратно на стену. «Ты так много знаешь про оружие, а сам пользуешься чем-нибудь?» «Ну вот, я снова возвращаюсь к его бандитизму». «Ты слишком много хочешь знать, кошка». улыбнулся Рома. «А ты слишком фильтруешь информацию», — насупилась я. Мужчина пошел на меня своей ленивой походкой зверя. Я неосознанно стала отступать до тех пор, пока не уперлась в кровать. Рома подошел вплотную, провел пальцем по моему лицу. «Я тебе все расскажу, обязательно. Только некоторые вещи лучше знать, будучи уже подготовленной». Выдохнул мне в шею мужчина. А я подумала, а хочу ли вообще много знать?»